Наступила ночь, холодная, темная. Сильный порывистый ветер крутил и мел снег, падавший крупными хлопьями. Фонари тускло освещали внутренность кареты, где сидели доктор и Адриен. В карете веял тонкий, нежный, почти сладостный аромат свойственный одежде изысканных в своем туалете женщин. Адриенна Величайшему удивлению доктора Молча плакал. Как? Вы, такая храбрая, еще минут назад Вы плачете? Вы? Да. Да, я плачу. При вас, при друге. Но при тетке никогда. Тем не менее, в этом долгом разговоре Ваши эпиграммы... Неужели вы думаете, что мне так приятно блистать в этой войне сарказмов? Она мне невыносима. Но чем же, кроме горькой иронии, могу я защищаться от этой женщины и ее друзей? Вы упомянули о моем мужестве. Я уверяю вас, что оно заключалось не в проявлении отрицательных сторон моего характера. Оно было в том, чтобы сдержать и скрыть все, что я перестрадала, испытывая грубое обращение со стороны людей, которых я ненавижу и презираю. Я не причинила им никакого зла и хочу только одного: чтобы жить свободно и видеть кругом себя счастливых людей. Ну что же поделаешь? Вам завидуют, потому что вы счастливы и доставляете счастье другим. И подумать, кто возводит на меня такие возмутительные обвинения? Моя тетушка! Моя тетушка! Прошлая жизнь которой сплошной позор! И ведь она прекрасно знает, что я слишком честна и горда, чтобы сделать недостойный меня выбор. О, Господи! Да если я полюблю когда-нибудь, я буду перед всем светом гордиться своей любовью. Я считаю это чувство самым прекрасным чувством в мире. К чему честь и откровенность, если не могут даже оградить человека от подозрений, которые скорее глупы, чем низки? Ну-ну-ну, полноте, полноте, моя дорогая. Теперь все прошло, успокойтесь. Во мне вы видите э, преданного друга. Да я знаю. Я никогда не забуду, что, заступаясь за меня сегодня, вы подвергали себя гневу тетушки, так как мне известно, что она могущественна, когда нужно сделать зло. Она и ее друзья никогда ничего и никому не прощают. Я, я только потому решилась на открытый разрыв с нею, что не могла больше выносить их подлое коварство и злость. И даже если бы мне грозила бы смерть, я бы не удержалась. А знаете, дорогой доктор... Почему я решилась на такую, пожалуй, странную вещь просить меня отвезти девушку к министру? Mm -hmm, конечно, чтобы самой похлопотать о вашем фаворите. Отчасти да. Но главное, чтобы разом оборвать нити гнусной сплетни, которую тетушка не замедлит, пустить в ход. Вы видели, что она уже заставила внести ее в протокол? Однако я и решилась откровенно и прямо обратиться к человеку столь высоко поставленному. Это очень разумно. Вы одним выстрелом убьете двух зайцев. Разом уничтожите гнусную клевету и освободите честного человека. Ну вот я и повеселела при виде такой блестящей перспективы. Да ведь все в жизни зависит от того, как взглянуть на вещи.